Джеймс Хедли Чейз, «Карточный домик», читает артист Владимир Голицын. Глава первая. Часы на стене показывали 3.50 ночи, когда на рабочем столе сержанта Биглера резко зазвонил телефон. Биглер, почти сорока лет, веснушчатый и крепко скроенный, хмуро посмотрел на телефон, перевел взгляд на настенные часы, затем опустил большую волосатую руку на трубку, сгреб ее и рыкнул. «Биглер слушает, что там?» «У меня Гарри Браунинг на линии», — ответил дежурный сержант. «Хочет поговорить с тобой? Похоже, его колбасит». Биглер еще больше нахмурился. Гарри Браунинг был владельцем ресторана «Ла Коквиль», одного из трех самых дорогих в Парадис-Сити. Он был близким другом мэра города, а также начальника полиции, капитана террола Для Биглера он был персоной из категории избранных. «Давай его, Чарли», — сказал Биглер. Он потянулся за сигаретой, но с огорчением обнаружил, что пачка, лежащая на столе, пуста. Последнюю чашку кофе он выпил полчаса назад. У Биглера были две слабости — кофе и сигареты. «И пошли кого-нибудь за кофе, Чарли. У меня в глотке пересохло». «Окей», — ответил дежурный сержант Чарли Таннер, как будто ему было приятно поручение. Он всегда посылал кого-нибудь за кофе для Биглера. соединяясь с Браунингом». Послышался щелчок, затем низкий голос рявкнул. «Это ты, Биглер?» «Так точно, мистер Браунинг. Чем могу служить?» «Тут черт знает, что такое. У меня в ресторане мертвая женщина. Я хочу, чтобы ты поскорее сюда приехал и забрал ее». — И послушай, Биглер, может, для тебя это дело обычное, но для меня, черт возьми, это серьезно. Я не хочу шумихи. Ты меня понял? Если об этом узнает пресса, я кое-с-кого шкуру спущу. А если я говорю, что спущу шкуру, то мне плевать, кто это, я все равно спущу. Я ясно выражаюсь? Сидя в большой, тускло освещенной комнате, Биглер выпрямился, забыв о жажде. — Нет проблем, мистер Браунинг, вам не о чем беспокоиться, я сейчас приеду. «Единственное, о чем я беспокоюсь, чтобы все было сделано как следует. Ты делаешь это как следует, Биглер, и я больше не беспокоюсь, и ты не беспокоишься», сказал Браунинг и бросил трубку. Биглер поморщился, затем понажимал на рычажок телефона. Когда дежурный сержант ответил, Биглер сказал, «Внизу есть кто-нибудь из репортеров, Чарли?» «Гамильтон из Сан, он дрыхнет, полупьян. А что?» Что-то случилось? Еще не знаю. Слушай, Чарли, я должен уехать. Если Гамильтон спросит, где я, скажи, что я отправился домой с зубной болью. Кто еще тут на службе? У тебя болит зуб с сочувствием, спросил Таннер. Мне жаль, Джо, я... Жаль, не жаль, неважно, перебил его Биглер. Кто еще на службе? Мандрейк пошел за твоим кофе. В голосе сержанта послышался укор. Здесь еще Джексон. Задницу отсиживает. «Скажи ему, чтобы меня заменил». «А Гесс есть?» «Он уже уходит». «Задержи его». «Скажи, чтобы подождал меня». «Я сейчас спущусь». Биглер не без труда напялил куртку, похлопал по заднему карману брюк, проверяя, на месте ли оружие, затем выбросил пустую пачку из-под сигарет и, покинув комнату детективов, сбежал вниз по лестнице в дежурку. Фред Гэс, инспектор по расследованию убийств, стоял там, прислонившись к стене, с покорным выражением на толстом круглом лице. «Еще пара минут, и ты не застал бы меня в этом курятнике», — со вздохом сказал он подошедшему Биглеру. «Что случилось?» Биглер спустился к припаркованному полицейскому автомобилю, влез в кабину и завел мотор. Гэс забрался с другой стороны и сел рядом. «В лакок вилле мертвая женщина». Браунинг наложил в штаны. И Биглер погнал рычащий автомобиль по пустынной Мейн-стрит. «Убийство?» – проворчал Гесс. «Он не сказал, а я не спросил. Приедем, разберемся». Похоже, что он был не настроен отвечать на вопросы. «Держу пари», – гагатнул Гесс. «Судя по тому, что я слышал об этом притоне труп – это последнее, чего бы им хотелось. Ты когда-нибудь там бывал, Джо?» «За свои деньги?» Биглер вел машину уже по променаду. Возле берега на стоянке виднелось лишь несколько машин. Улица была пуста. «Нам придется быть поаккуратнее, Фред. У Браунинга в этом городе все схвачено». «Если это убийство, то плевать, чего у него там схвачено». «Да, но мы пока не знаем, что это убийство». «Да, я сам этим займусь. У Браунинга куча влиятельных друзей». «Да сколько угодно, приятель». Я знаю, когда лучше не совать нос в чужие дела. Ресторан «Лакоквиль» находился в дальнем конце променада и был окружен газонами, клумбами и подсвеченными пальмами. К внушительному входу вели три мраморные ступени. Ресторан закрылся в половине третьего, и теперь там светила лишь одинокая люстра в вестибюле, да еще встроенные в стену лампы, от которых по грубому ворсу темно-красной ковровой дорожки тянулись длинные тени. Биглер и Гесс вылезли из машины, поднялись по ступенькам и прошли через вращающуюся дверь в нарядный вестибюль, где их ждал метродотель Луис, высокорослый, с манерами аристократа. Луис, горделивый и полный чувства собственного достоинства, редко терял самообладание, но теперь, как отметил Биглер, его просто трясло. «Сюда», — сказал Луис, и, двигаясь большими крадущимися шагами, Повел двух детективов во второй вестибюле, затем вверх по лестнице в большой бар. Здесь их ждал Гарри Браунинг. Он сидел у стойки бара с бокалом бренди в руке и сигарой в зубах. Браунингу было 55 лет. Лысоватый, плотный, с чисто выбритым лицом, темный загар. На нем был клетчатый пиджак, в петлицу где-то белая гвоздика. Он выглядел, как ему и полагалось, энергичным, богатым, властным и высокомерным. «Она здесь», — сказал Браунинг, — в последнем боксе и махнул рукой в конец помещения. Там в темноте вдоль стены было несколько кабинок, выложенных дубовыми панелями. Каждая закрывалась красным бархатным занавесом. Биглер и Гесс направились в конец зала и заглянули в кабинку. В тусклом свете они различили распростертое на столе тело светловолосой женщины На ней было белое вечернее платье с глубоким вырезом на спине. На фоне темного дубового стола ее волосы казались золотыми. Биглер обернулся к Браунингу. «А можно побольше света, мистер Браунинг?» Луис прошел за стойку бара и щелкнул несколькими выключателями. В дальнем конце бара, где стояли детективы, вдруг ярко вспыхнуло несколько ламп, заставивших полицейских зажмуриться. Биглер кивнул, вошел в кабинку и дотронулся до плеча женщины. Оно было холодным, как лед, что подтверждало слова Браунинга. Однако, дабы окончательно убедиться, что женщина мертва, Биглер приложил пальцы к ее шее, пульса не было. «Лучше ее не трогать, пока мы не сделали фотографии», — сказал Гесс. Подошел Браунинг, яростно жуя свою сигару. «Я хочу, чтобы вы ее забрали поскорее, ребята, пошевеливайтесь». «Свои фокусы-покусы можете проделать и в морге. Если пресса пронюхает, я в пролете на целый сезон. Уберите ее отсюда!» «Ее нельзя переносить, пока мы не сделаем снимки», — отрезал Гесс. «Возможно, это убийство». Браунинг воззрился на него. «Кто ты такой?» Биглер выругался про себя из-за того, что Гесс открыл рот, а вслух поспешно сказал. «Он занимается убийствами, мистер Браунинг, и, конечно, прав». «Возможно, тут убийство. Я...» «Это самоубийство», — сказал Браунинг с каменным лицом. «На полу шприц, и она посинела. Тут на хрен не нужно быть никаким детективом, чтобы понять, что она умерла от передоза героина. А теперь уберите ее отсюда». Биглер заглянул под стол. На ковре лежал шприц для инъекций. Выпрямившись, Биглер взял обеими руками голову женщины и осторожно приподнял над столом, чтобы рассмотреть ее мертвое лицо. Голубоватый оттенок кожи и широко раскрытые, почти без зрачков, глаза. Что-то проворчав, он опустил голову женщины. «Возможно, это все-таки убийство, мистер Браунинг», — спокойно заявил он. «Возможно, она не сама сделала себе укол». «С тех пор, как она пришла, никого с ней рядом не было», — нетерпеливо сказал Браунинг. «А теперь уберите ее отсюда» все случаи самоубийства рассматриваются как убийство пока мы не докажем, что это самоубийство. Я очень сожалею, мистер Браунинг, но тут не может быть никаких исключений. Глаза Браунинга загорелись злобой. «Мне не нравятся упертые копы, Биглер. Я ничего не забываю». Он повернулся к Луису. «Позвони-ка капитану терлу Луис поспешил к бару, а Биглер сказал. «Простите, мистер Браунинг, но до приказа шефа мы будем действовать по инструкции. У вас есть еще телефон, по которому я сам могу позвонить?» «Ни по какому телефону, черт возьми, ты не будешь звонить, пока с тобой не поговорит Терролл», — огрызнулся Браунинг и направился к бару. Биглер и Гесс переглянулись. Гесс ухмыльнулся. Он знал, что если топор и упадет, то не на его шею. Он обогнул Биглера и вернулся в кабинку. Рядом с мертвым телом лежала белая, расшитая золотом вечерняя сумочка. гес взял ее, открыл и заглянул внутрь. Он вытащил оттуда конверт, повертел в руках и передал Биглеру. «Лучше взгляни-ка на это, Джо. Это нам». Биглер взял конверт. Он слышал, как Браунинг тихо говорит по телефону. Он посмотрел на размашистый почерк на конверте и прочел «В управление полиции». Биглер осторожно вскрыл конверт перочинным ножом и вынул сложенный лист бумаги. Развернув его и чувствуя на шее дыхание стоящего сзади Гесса, он прочел записку, написанную тем же размашистым почерком. «Советую заглянуть в дом по адресу номер 247, Сивью, Бульвар. Он довел меня. Я это сделала. Чтобы избежать проблем, я сама ухожу. Мюрель Маршдеван. Постскриптум» ключ под ковриком эй биглер позвал браунинг терралл хочет с тобой поговорить держа записку биглер подошел к стойке бара и взял трубку у браунинга который отошел на несколько шагов это выше спросил биглер да сказал терралл что там происходит джо мистер браунинг сообщил что в ресторане мертвой женщины я только что приехал сюда похоже на самоубийство передоз героина «Тут пустой шприц, и у женщины посинело лицо. В сумочке я нашел предсмертную записку. Я вам ее прочту». Биглер встряхнул лист с запиской и прочел, понизив голос так, чтобы Браунинг не услышал. «Кажется, она пристукнула какого-то парня. Мистер Браунинг хочет, чтобы мы убрали тело, но я считаю, что этого делать не стоит, шеф, а вы?» «Не лучше ли вызвать сюда наряд?» Последовала пауза, затем Террелл спросил. «Кто с тобой?» «Гесс». «Оставь его с трупом, а сам езжай на Севью-бульвар и проверь. Я вызову Лепский на тот адрес тебе в помощь. Я приеду в ресторан через двадцать минут. Скажи Гессу, чтобы вызвал наряд». «Браунингу вряд ли это понравится», — заметил Биглер, глядя на Браунинга, который ходил туда-сюда по бару. «Я поговорю с ним. Отправляйся, Джо». «Еду», — сказал Биглер. Он положил трубку и направился к Браунингу, который замер на месте. «Шеф хочет поговорить с вами, мистер Браунинг!» Браунинг поспешил к телефону, а Биглер подошел к Гессу. «Вызывай сюда наряд, Фред. Работаем по полной программе. Сюда едет шеф!» Он усмехнулся. «Я отправляюсь на сивью бульвар Пока. И поаккуратней с Браунингом!» «Боюсь, что он не будет со мной аккуратничать!» — поежился Гесс. Спускаясь по лестнице, Биглер слышал громкий лающий голос Браунинга. «Ты этого не должен делать, Фрэнк, ты...» Его голос затих, а Биглер поспешил к выходу и окунулся в жаркий ночной воздух. Подойдя к машине, он увидел, как из темноты шагнула навстречу долговязая фигура. Это был Берт Гамильтон из газеты «Парадис Сан». «Как твоя зубная боль?» — спросил он, останавливаясь перед Биглером. «Я и не знал, что у тебя еще остались собственные зубы». Биглер обошел его. «Послушайся моего совета, Берт, вали отсюда, а то как бы тебе яйца не открутили». «А кто тебе сказал, что у меня есть яйца?» — спросил Гамильтон. Он направился ко входу в ресторан, а Биглер, вырулив с подъездной дороги, помчался на сивью бульвар У Тики Эдриса была большая шишкообразная голова, короткие и толстые руки и ноги и рост около трех с половиной футов. Он был одним из тех, кого в медицине называют ахондропластическим карликом. Последние восемь лет Эдрис работал в ресторане Лакоквиль официантом и помощником в подсобке. Чванливые посетители ресторана считали потешным этого человека с печальными глазами, быстрой утиной походкой и явно добрым нравом. Они находили извращенное удовольствие в том, чтобы им прислуживал карлик и с годами Эдрис стал своего рода дворцовым шутом, позволяя себе в отношении гостей фамильярности, на которые не решился бы и сам Браунинг. В рабочем переднике, подрезанном под его рост, Эдрис заканчивал протирать последний бокал, когда к нему подошел Луис, метродотель. «С тобой хотят поговорить, Эдрис», — сказал он. «Просто отвечай на вопросы. Чем меньше об этом будет сказано, тем лучше для мистера Браунинга». Эдрис повесил полотенце и снял передник. Его странные формы, лицо осунулось, под глазами были темные круги. Он работал без отдыха с шести утра и чувствовал себя крайне усталым. «Окей, мистер Луис», — сказал он, надевая белую куртку официанта. «Предоставьте это мне». Он вышел из подсобного помещения и заковылял в бар. В дальнем конце зала фотограф делал снимки мертвой женщины. Начальник полиции Террелл, высокий, светловолосый, с проседью мужчина, с квадратной нижней челюстью, разговаривал с Браунингом. Если бы не небритый подбородок Террелла, никто бы не поверил, что он только что поднялся с постели и явился при полном параде после телефонного разговора с Биглером. Доктор Лоис, офицер медицинской службы, толстяк-коротышка, с нетерпением ждал, когда фотограф закончит работу. Два дактилоскописта, что сидели у стойки бара, вожделенно поглядывая на батареи бутылок, тоже ждали. Фред Гесс и детектив третьего класса Макс Джекоби с записной книжкой в руке сидели в одной из кабинок. Гесс поднял голову и, увидев Эдриса, кивнул ему. Эдрис в перевалку приблизился. «Так ты и есть тот официант, который обслуживал умершую женщину?» – задал вопрос Гесс. «Да». Я с некоторое время изучал карлика, но, судя по всему, думал о чем-то другом. Сцепив перед собой руки обрубки, Эдрис, в свою очередь, смотрел на детектива. Его лицо ничего не выражало. «Твое имя?» теки Эдвард эдрис адрес «Адрис?» «Ист-стрит, 24, Сикомб». Сикомб был окраинный Парадис-Сити, где в основном жил рабочий люд с небольшими заработками. Гесс задавал вопросы Эдрису, а Джекоби, молодой еврей с яркой внешностью, тщательно записывал ответы. «В котором часу она появилась здесь?» – спросил Гесс, закуривая сигарету. «Чуть позже одиннадцать, а точнее в одиннадцать часов восемь минут». Гесс удивленно поднял брови. «Ты в этом уверен?» «У меня свои часы». «Она была одна?» «Да». «Она заняла кабинку, в которой сейчас лежит?» Нет, это было позже, когда бар почти опустел, и все перешли в ресторан. Стало много свободных мест. С ней было все в порядке. гес не сомневался, что Террел и Браунинг подошли и слушают. Оглянувшись, Эдрис поймал на себе настороженный взгляд Браунинга и, чуть заторопившись, сказал, «Она была в порядке». Что она делала, когда зашла в кабинку? Села за столик, я спросил, не ждет ли она кого-нибудь. Она сказала, что «Нет». Заказала виски с содовой. Я подал ей и ушел. Что потом случилось? Мне надо было спуститься в ресторан с напитками. Когда вернулся в бар, штора в ее кабинке была задернута. Я спросил у бармена, есть ли там кто-нибудь с ней, но он сказал, что она по-прежнему одна. Я подумал, что она не хочет, чтобы ее беспокоили, и не подходил. и чертовски прав. Она не хотела, чтобы ее беспокоили. Мы закрываемся около двух тридцати, когда большинство посетителей вышли, штора все еще была задернута, а я убирал со столов. Я постучал, но не получил ответа, тогда я заглянул, и она была там. То есть тебя не было поблизости около трех с половиной часов? Совершенно верно, я был занят, я работал в подсобке, у нас была тяжелая ночь, надо было много чего убрать и помыть. Браунинг вдруг что-то недовольно буркнул и повернулся к Терреллу. «Я ухожу домой», — сказал он. «Луис все закроет. Этот черт знает что. Мой бизнес может рухнуть. Поторопи своих людей, Фрэнк. Я хочу, чтобы и Луис поспал». «Мы скоро закончим, Гарри», — сказал Террелл и обменялся с Браунингом рукопожатием. Он проследил, как тот спускается по лестнице и подошел к доктору Лоису, который осматривал тело. «Я сказал неправду». Когда вы спросили, как она выглядела, вдруг подал голос Эдрис. Я хочу снова ответить на этот вопрос. Гесс впился в него взглядом. Послушай, может, твоя мама считает тебя остриком, но я так не считаю. Ты что ли хочешь сказать, что соврал? Я не хочу терять работу. Эдрис достал носовой платок и вытер вспотевшее лицо. Мне нравится эта работа, а босс все слышал. Если бы я сказал правду, он бы тут же меня выгнал. «А с чего ты решил, что он теперь тебя не выгонит, если ты скажешь правду?» «Если вы ему не расскажете, он ничего не узнает, верно?» гес внимательно смотрел на карлика, что-то обдумывая. Затем пожал плечами. «Ладно. Значит, что-то с ней было не так?» «Да, как только я увидел ее, сразу понял, что у нее проблемы. Она была белой, как мел, ее трясло». Я знал, что когда она в таком состоянии, она может устроить сцену, закричать, закатить истерику. Так что, когда я увидел, что она готова взорваться, я отвел ее в отдельную кабинку и дал выпить. Я же задернул штору. Я не хотел, чтобы она устроила сцену. Босс этого не любит. Гесс и Джекоби переглянулись, и затем Гесс спросил. «Ты хочешь сказать, что знаешь эту женщину?» Эдрис посмотрел через плечо на Луиса, который стоя разговаривал с Бертом Гамильтоном и, понизив голос, сказал «Да, я ее знаю. Она жила в квартире, которая напротив моей». «Так почему ты, черт побери, не сказал нам об этом раньше?» — прорычал гэс «Вы меня об этом не спрашивали, и кроме того, я же говорил, что мистер Браунинг все слышал. Если откроется, что я ее знал и сам отвел в кабинку, он тут же меня выгонит». И что-то о знаешь. Она наркоманка и проститутка, я знаком с ней уже восемь лет. Гесс наклонился вперед. То есть она была твоей девушкой, Тикки? Эдрис некоторое время молча смотрел на Гесса своими печальными глазами, а затем сказал, «Думаете, что любая девушка может быть моей?» «Ты посылал к ней богатых клиентов, и она отдавала тебе твою долю. Я прав, Тикки?» «Так получилось, что она жила напротив меня, спокойно и с достоинством», — ответил Эдрис. «Иногда она со мной болтала. Думаю, я был для нее, как для всех прочих, просто каким-то уродом. То, что она болтала со мной, еще ведь не значит, что я сводник, а?» Они смотрели друг другу в глаза, пока Гесс первым не отвел взгляд. И о чем она болтала? О самом разном, о муже, о дочери, о своей жизни, о любовниках она была замужем да подошел луис вы мистер гсс в чем дело огрызнулся гес я занят вас просят к телефону сказал луис задрав свой аристократический нос гес поднялся не уходи малыш сказал он эдрису я еще с тобой не закончил он пошел к бару и взял трубку телефона алло это джо сказал биглер Тут у нас убийство. Шеф с тобой? Да. Скажи ему, что я обнаружил парня, о котором было в ее записке. В нем пять дырок от пуль. Я хочу, чтобы ты приехал сюда. Ладно, скажу. Не слабо, да? Не похоже, что нам сегодня удастся поспать. чтоб я провалился, если это не так? Поторопись, Фред. И Беглер дал отбой. Едва Гесс положил трубку, как в бар поднялись с раскладными носилками два санитара в белых халатах. «Можем уже забрать тело?» — спросил один из них. «Подождите минутку, я сейчас». гес вернулся к Эдрису и сказал. «Окей, Тики, можешь сваливать. Завтра поговорим. Придешь в нашу контору в одиннадцать утра и спросишь меня. гес моя фамилия». Он повернулся к Терлу и доктору Лоису. «Да, можно ее забирать», — сказал Лоис, закрывая свою сумку. «Утром к десяти медицинское заключение будет у вас на столе, а я спать». Гесс усмехнулся. «Это вы так думаете, док?» — бодрым тоном сказал он. «У нас для вас еще один труп». «Биглер только что звонил. Он ждет вас в доме номер 247, Севью-бульвар». Толстое лицо Лоиса вытянулось. «Стало быть, мне сегодня не поспать», — возмутился он. «А зачем таким парням, как мы, и спать?» — еще шире осклабился Гесс. «Мы же супермены». Глянув на отскочившего в сторону Лоиса, Террелл резко спросил. «В чем дело, Фред?» «Только что звонил Джо, убийство из огнестрельного оружия. Он хочет, чтобы мы ехали туда». Террелл взглянул на мертвое тело, лежащее на полу. Худощавая, красивая женщина с хорошей фигурой, лет сорока на вид. «Она наркоманка, Фред. Все бедра исколоты». Карлик наболтал мне еще кое-что, он знал ее, сказал, что она не только наркоманка, но и проститутка. Браунинг будет в восторге от этой новости. Как стервятник, почуявший падаль, к ним торопливо подошел Гамильтон, репортер из Сан. «Оставим здесь Макса, чтобы он все тут закончил», — сказал Террелл. «Едем к Джо». «А теперь что случилось?» — спросил Гамильтон. Это был высокий седоватый мужчина лет сорока. Кто-то сказал ему однажды, что он похож на Джеймса Стюарта, и с тех пор Гамильтон старался говорить в такой же манере, как знаменитый актер, растягивая слова, что добавляло ему еще больше сходства. Террел направился в дальний конец бара. «Езжай следом и сам увидишь», — глянул он через плечо на репортера. «Так что произошло?» — спросил Гамильтон, шагая в ногу с Гессом. «Еще один труп». «Она прикончила парня, а затем покончила с собой», — сказал гес «Дерьмо как раз в духе твоей газеты». Двое мужчин прошли к выходу мимо Эдриса, он же сделал шаг назад и посмотрел им вслед. Затем проследил, как двое санитаров подняли мертвую женщину на раскладные носилки и поспешили вниз. Когда все ушли, он вернулся к себе в подсобное помещение, закрыл за собой дверь, и на его лице заиграла злобная усмешка. Он с явным восторгом принялся танцевать время от времени, взмахивая руками обрубками. Севью-бульвар соединял Парадис-Сити с пригородом Секомб. Ту часть бульвара, что относилась к Парадис-Сити, украшали большие, нарядные, дорогие виллы. Вокруг каждой было примерно по акру земли, занятой цветущим садом, плавательным бассейном, гаражом на три машины. Все это за воротами с электронным контролем. А в конце бульвара, где начинался Секомб, дома были маленькими, убогими и дешевыми. Они стояли в крошечных садиках, а тротуары были исписаны мелом, там играли дети. Севью-бульвар как нельзя лучше характеризовал американскую реальность, верхний и нижний уровень здешней жизни, имущих и неимущих, богатых и бедных. Ночное небо на востоке начало чуть светлеть, когда сержант Биглер остановил машину у дома 247, скрытого разросшейся живой изгородью. Достав электрический фонарик из бардачка машины, сержант пересек тротуар, толкнул деревянную калитку и, освещая себе путь, прошел по короткой дорожке к двери в дом. Он приподнял изрядно потертый коврик и взял ключ, о котором упоминала женщина в своей записке. Он постоял, вглядываясь в соседний с темными окнами дом, затем, расстегнув кобуру пистолета, нажал большим пальцем на кнопку «Звонка». Он не ждал, что кто-нибудь ответит, но Биглер был осторожным копом. Он постоял, дабы убедиться, что в бунгало никого нет, кроме разве что мертвых. На это ему хватило двух минут, затем он вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. Биглер вошел в маленький коридор, закрыл за собой дверь, посветил фонариком, отыскивая выключатели, щелкнул им. Под потолком зажглась лампа, осветив несколько закрытых дверей в конце коридора. Биглер был чуть удивлен, обнаружив, что, не считая грязных, некогда белых нейлоновых занавесок, в двух передних комнатах не было никакой мебели. Третья дверь дальше по коридору вела в ванную. По влажным полотенцам на горячей сушилке и розовой губке на полке он заключил, что ванной недавно пользовались. Дверь напротив вела на кухню. Пустые пыльные шкафчики и выдвижные ящики свидетельствовали о том, что никто из живущих в бунгало здесь никогда не ел. Он двинулся к двум дверям в конце коридора. Открыл ту, что слева, включил свет и вошел. Это была спальня. С первого взгляда он понял, что это необычная спальня. Центр комнаты занимала королевских размеров кровать. Простыни и наволочки были идеально свежими. Напротив кровати на стене висело огромное зеркало, и еще одно зеркало было на потолке. На полу лежал толстый ковер цвета старого кларета. Стену, окрашенную в зеленый бутылочный цвет, украшали фотографии улыбающихся обнаженных девушек моделей. По одну сторону спальни стоял большой шкаф. Биглер подошел и открыл дверцы. Он тут же понял, что перед ним коллекция реквизита для сексуальных игр, которым пользовалась девушка по вызову, от альбомов с эротическими снимками до кнутов и плеток он закрыл шкаф затем вышел из спальни и остановился перед закрытой дверью в последнюю комнату он сделал шаг вперед повернул ручку и толкнул дверь дверь медленно открылась в комнате горел свет первое что биглер увидел это кровать на которой лежал мужчина рядом на простыне валялась газета смерть застала мужчину за таким безобидным занятием как чтение вечерних новостей на нем была бело голубая пижама пятнах крови на груди. Кровь также была на его сжатых кулаки руках и на загорелой щеке. Биглер какое-то время смотрел на него, затем вошел в комнату. Мертвый мужчина был крепкого телосложения с широкими плечами боксера, коротко подстриженные волосы были черный как тушь. Усики толщиной в карандашную линию придавали ему залихватский и обольстительный вид. Он был из полка плейбоев, которые ошиваются на пляжах Парадис-Сити, демонстрируя свои мускулы, свою мужественность и половозрелость Помимо этих достоинств у таких мужчин ничего не было. Деньги им доставались нелегко. На столике возле кровати стоял телефон. Биглер набрал номер ресторана Ла Он только закончил разговор с Гессом, как прозвенел звонок в дверь. На пороге стоял детектив второго класса Том Лепски. Шеф сообщил, что здесь проблемы, сказал Лепский, входя в коридор. Лепский был сухощавым, высоким, молодцеватым, с голубыми, холодными как лед глазами и с загорелым лицом, изборожденным морщинами. «Да, тут труп. Иди посмотри», — сказал Биглер и пошел обратно в спальню. Лепский внимательно посмотрел на мертвого мужчину и сдвинул шляпу на затылок. «Это Джонни Уильямс», — сказал он. Так-так, наконец-то он получил свое. Ты знаешь его? Ну а как же? Он не попадался на глаза. Один из богатых жигала в отеле Палас. Только что он делал в этой дыре. Биглер порылся в ящиках шкафчика, стоявшего возле одной из стен, и вынул портмоне из свиной кожи. Внутри лежали карточка динер-клуба, водительские права и чековая книжка. Все это на имя Джонни Уильямса. По чековой книжке Биглер узнал, что на счету Уильямса в банке 3756 долларов. «Видимо, он жил здесь», — сказал Биглер. «Загляни-ка еще в комнату напротив». Пока Лепский находился в другой комнате, Биглер продолжил осмотр этой. Он открыл платяной шкаф, там было полно одежды Уильямса. Вернулся Лепский. «Ух ты, целый магазин! А что за женщина в ресторане?» Назвалась Мюриэль Марш Девон. Сегодня ночью покончила с собой, приняв смертельную дозу героина в Лакоквилле. И оставила предсмертную записку, что якобы замочила этого пижона. Лепский склонился над мертвым мужчиной, чтобы осмотреть его грудь, затем, покривившись, сделал шаг назад. Да уж, разобралась с ним на все сто. Судя по всему, на клочки разнесла ему сердце. Биглер неожиданно присел, заглянул под кроватью и аккуратно выдвинул из-под нее пистолет Кольт automatic 38-го калибра. Достав носовой платок, он накрыл им оружие и осторожно взял в руку. «В общем, дело очевидное», — сказал он. «Я не удивлюсь, если мне сегодня часа поспать не удастся». К бунгало подъехал автомобиль, Лепский пошел открывать дверь и вернулся с доктором Лоисом. «Он в вашем распоряжении, док», — сказал Биглер, махнув рукой в сторону убитого. «Покорно благодарю», — буркнул доктор. «Теперь за мной два медицинских заключения». «Не огорчайтесь, док», — сказал Биглер. «Вы не одиноки», — он повернулся к лепски «Выйдем на свежий воздух». Пройдя по коридору, они открыли входную дверь, вышли в садик и оба закурили. «Забавно, что никто не сообщил о выстрелах», — сказал Лепский, кивнув на бунгало напротив. «Может, они в отъезде», — предположил Биглер. «Кроме того, этот конец Сикомба как бы сам по себе. Что-нибудь о нем знаешь? Я на этой службе уже десять лет, и ни разу даже писка из Сикомба не слышал». «Я все думаю, почему она грохнула Джонни, а главное, почему он связался с двухдолларовой шлюхой». «Нет, она была не такой, много лучше. Я видел ее. Хорошо одета, следила за собой». Большинство мужиков, кто пользуется проститутками, любят заниматься этим в убогой обстановке. Не спрашивай меня, почему. «И не буду», — примирительно зевнул Лепский. «Лучше бы шеф не вытаскивал меня из постели». «Вон они едут», — сказал Биглер, глядя, как по широкому бульвару приближаются две машины, освещая один за другим убогие местные дома. Спустя полчаса из бунгало вышел доктор Лоис и присоединился к капитану полицию Террелу, который с трубкой в зубах сидел в машине и терпеливо ожидал докладов своих подчиненных. «Я думаю, его застрелили около десяти вечера», — сказал Лоис. «Пять пуль в сердце. Метко стреляли. Но она и не могла бы промахнуться. Она стреляла с расстояния в один фут. Я напишу заключение, к одиннадцати часам подойдет?» Террел кивнул. Как и положено, док, ладно, вы свободно еще можете вздремнуть. Когда Лоис уехал, из бунгало вышел Берт Гамильтон. Он уже надиктовал в редакцию по телефону свое сообщение. Что-то больно круто, сказал он Террелу. У вас есть какие-нибудь идеи, почему она застрелила его? Как раз это я и должен выяснить, ответил терл вылезая из машины. Еще увидимся, Берт. И пройдя мимо репортера, он вошел в бунгало. Биглер и гэс разговаривали в коридоре. «Здесь все ясно, сэр», — сказал Гесс. «Можно сказать, чисто сработано». «Похоже, что так», — кивнул терл «но, скорее, все не так просто. Вы, парни, вдвоем отправляетесь на Ист-стрит и осмотрите ее квартиру. Сверьте ее почерк с тем, что в предсмертной записке. Я думаю, тут случай очевидный, но проверить не помешает. Надо еще раз поговорить с Карликом. Похоже, ему много что известно». Может, он нам и скажет, почему она застрелила Уильямса. Мне нужен ваш письменный доклад к десяти утра, так что пошевеливайтесь, парни. Гесс подавил стон. Окей, шеф. Террелл прошел в спальню, где лежал убитый. Лепский стоял, прислонившись к стене и болтал с экспертами. Они уже сняли отпечатки пальцев и теперь складывали инструменты. «Том», — сказал Террелл, — «разузнай, не слышал ли кто-нибудь выстрелов?» «Обойди все дома поблизости и добудь хоть что-нибудь об Уильямсе». «Вы хотите, чтобы я начал прямо сейчас, шеф?» – спросил Лепски. «Но ведь еще только шесть утра. Я что, должен вытаскивать людей с постели?» Террелл проворчал. «Ладно, начнешь через полчаса. На этом конце бульвара встают рано». Услышав звук приближающегося автомобиля, он продолжил. «А вот и санитарная машина. Заканчивай тут». Затем он повернулся к дактилоскопистам. «Нашли что-нибудь?» «Куча отпечатков», — сказал один из них. «Эта комната не убиралась месяцами, в основном это его отпечатки, но есть и другие. Мы все их проверим». Террел кивнул, затем вернулся ко входу, куда уже подъехала санитарная машина. Он сказал санитарам, где лежит тело, сел в машину и поехал в полицейское управление.